В Японии к аналогичным результатам приводят процедуры поклонения Будди Амиде. Пятое. Дзен в искусстве. Общенациональные формы искусства Японии своими корнями уходят в глубину веков. Они впитали в себя представления и обычаи, которые развивались под воздействием ранних форм производства и народных верований, выросли и усовершенствовались в японской действительности под влиянием господствующей идеологии и особенно национальной психологии, в которой доктрины буддизма заняли господствующее положение. Различные виды японского искусства в той или иной степени испытали влияние дзен-буддизма. Это прежде всего живопись, поэзия, театр и архитектура, и такие специфические японские виды искусства, как разбивка садов и парков, аранжировка цветов и чайная церемония. Живопись. В современной японской живописи утвердились два основных направления. Традиционная – нихонга, и западноевропейская – йога. Художники Нихонга пишут в основном водяными красками и тушью на шелке и бумаге. Художники Йога – масляными красками на холсте. Имеется также и смешанное направление, объединяющее национальное и заимствованное в живописи. Большинство японских художников связаны с Японской академией искусств. нихон Нихонгэйджюцуин – и различными общественными организациями, проповедующими национальную самобытность японской культуры. Любой японский художник, даже тот, кто придерживается западноевропейских стандартов живописи, тем не менее, по-своему отражает японский колорит жизни и особенности японского национального характера. О роли художника в жизни общества, в широком понимании слова художник, говорил в своё время Горький. Художник подчеркивал Горький, есть чувствилище своей страны, своего класса, ухо, око и сердце его. Он голос своей эпохи. Японские художники передают в своих произведениях дух и чаяние своего народа, дыхание японской действительности. Не случайно практически на любом более или менее значительном произведении японской живописи лежит печать японской художественной традиции. Японские художники прошлого оттачивали мастерство путем создания реальных образов сколков природы. И хотя основные черты японской живописи просматриваются уже с древности, и в них чувствуется влияние китайских мастеров, все же такими, какими они вплелись в национальный характер японцев, их сделал Дзен. Художник, согласно доктрине дзен, в своих произведениях передает истину. Но истина по дзен — это Будда. И если Будда вездесущ, то он находится всюду. И в сердце человека, и в каждом уголке природы. Чтобы отразить реальность, учат наставники дзен, художнику нужно прочувствовать дух жизни, слиться с окружающими его вещами. Художник должен не копировать вещи, а выражать свой внутренний мир, свое видение действительности и каждого отдельного ее элемента – животного, дерева, цветка, тростинки, травинки и так далее Японские художники, придерживающиеся доктрины дзен, прежде чем сделать первый штрих кистью, вводят себя в состояние, которое дает им возможность пережить единение с природой. Классический буддизм такое состояние именует просветлением. Японцы считают, что в подобных случаях достаточно войти в состояние самадхи. Погрузившись в самадхи, художник начинает ощущать в самом себе все нюансы движения природы. Порывы ветра бьют его в грудь, раскрывающиеся бутоны цветов нежно трогают его сердце. Шум моря порождает вибрацию тела. Отвлекаясь от собственного «я», художник сливается с природой, как бы воплощаясь в бамбук, веточку, травинку считается, что только таким способом он постигает душу вещей. Если стебель бамбука наклоняется под порывом ветра, ветка дерева гнется под весом снега, а травинка сгибается к земле под тяжестью росы, то все это должно пройти через сердце художника. Только в этом случае, утверждают японцы, возможно творение шедевра, Только так можно передать дух движения жизни.